Ругая свою слабохарактерность, налил Валентину еще рюмку и сказал все так же шепотом «Это все, не проси, не топай, когда пойдешь, отлежись, а потом часа через два, три, четыре заходи ко мне, на работу, конечно». «Зайду, и спасибо, что выручил». «На том свете одним грехом будет меньше у тебя». Выпил все так же истого и на цыпочках ушел. В тот день Митя закончил свою картину «Отрава». Он нашел, как ее написать. Митя все оставил, как и было задумано. Только мужика он написал с Валентина. Тот очень характерно всегда выходил из магазина, когда утром ему удавалось заполучить бутылку. Окно ателье и правда оказалось очень удобным для таких наблюдений. Боком рассекая воздух, торопливо перебирая ногами, стараясь и не умея скрыть свою безмерную радость на совершенно отекшем лице, шел утром из магазина в свой шнырник Валентин. В прежние времена Митя сразу определял, с добычи или без добычи тот идет, И уж соответственно шел мимо или прямо спрашивал: Похмелишь. И вот, закончив отраву, Митя зазвал в свою мастерскую ателье при быткомбинате Валентина, чтобы тот поглядел ее первым. Митя этим как бы спрашивал у него разрешение выставлять его на общее обозрение или нет. На обозрение, а значит и на осуждение, потому что в мужчине на картине было столь много от Валентина, что этого не разглядел бы лишь совсем близорукий. Конечно же, можно было сослаться на то, что у искусства свои законы, Но Митя знал, что у порядочности тоже есть свои законы. Кроме того, ему очень хотелось знать главное. Сделал он или не сделал главное, сумел или не сумел сказать все, мучившее его последние месяцы, а может, в тайниках души и все годы. Разумеется, Валентин пришел сильно под мухой, но еще в том состоянии, когда понимают и воспринимают обостренно, чем нередко вводят в заблуждение тех, кто недооценивает выпившего как раз вот в этом его состоянии. Именно в таком как бы мобилизованном состоянии подвыпившие способны свернуть тяжесть, какая трезвому не под силу. А один раз Митя наблюдал, как подвыпивший мужичок на пляже в Сочи на пари сумел, положив на спину увесистый булыжник, просидеть под водой почти три минуты, что не влезало, ни в какие прикидки и научно обоснованные расчеты, державших с ним пари. Через три дня он не высидел и полторы минуты. «Не та форма», — сказал он тогда сокрушенно. Итак, Митя понял состояние Валентина и потому подобрался. Валентин сразу вперился глазами в картину. Оглядел ее быстро, а потом надолго задержал взгляд на мужчине, выходящем из магазина. Он, человек битый и тертый, заслуживший пенсию в столь раннем возрасте, все понял сразу. И жилваки заходили под его Три дня небритой кожей. Ноздри раздулись. Набрал полную грудь воздуха И шумно с задержкой. «Во, гад!» Прошептал. И выдохнул, Как пробку вышиб из горлышка бутылки. И уже потом... Рассмотрел женщину очень пристально, возвращаясь глазами к ней, будто тянула магнитом. «Ну, даешь, Вот если бы не знал тебя, подумал бы, что подонок сделал это, и тут же, не сходя с места, морду набил». Но тебе, Митька, я верю. А потом как бы обмяк и погрустнел. Все тут правда, чего уж говорить. И даже Нинку не пожалел, Хоть и не ее рисовал, а чувствуется. Начнут ведь языками трепать, а? Но ты плюй. Правда всегда выше всего. Я-то работал, ты мне верь. Ну уж начнут. А может и не будут. Нина Евгеньевна не тот человек. И еще молчал Валентин, снова и снова всматриваясь в картину. Нет, надо же, а... Что хоть говорят про это? А ничего, почему? Я же говорю, ты первый видишь. Ну, вот даёт, ну, Митька, дай поцелую, Да не отворачивайся, не баба же, Не думай, не спьяну. Это чертяка от моей душевности к тебе — За честность твою. Ну вот, уже захлюпал, Еще слезу пусти, А говорил не спьяну. Дурак ты, Митька! Значит, не возражаешь? Насчет пузырька? Какой разговор? Конечно, не возражаю. Какого пузырька? а пол не было разговору. И То верно. Еще вопрос, кто кому ставить должен. Между прочим, ты, если по-честному, Должен мне в морду дать, Митька. Я литр коньяка на тебя выспорил. Спорил, не скажу с кем, Но спорил, что ты до сегодняшнего числа Не запьешь Гадья Митька, хоть и выспарил. Ладно, об этом потом. Ты про картину не возражаешь. А что против правды возразишь? Валяй, показывай, выставляй. Только мне Митька, после всего этого одна дорога. Иначе все твое искусство опозорю. Как зовут-то отрава? Да нет, эту психушку-то. Психоневрологический диспансер, говоришь. А что? Шикарно звучит. Митя велел Валентину подождать, а сам сбегал быстро в магазин, Опять-таки проклиная себя в душе последними словами. Но ведь дело принципа. Тьфу ты! принципы, принципы. А у него ведь в сущности праздник сегодня. Картину закончил и доброе слово услышал о ней.